Часть девятая. Плечевую кость прям к ням. Ампутация ненадолго задумалась. К бедренной кости. Напивая себе под нос, достала из рукава скальпель, осмотрела его и положила на стол. Бедренную косточку приставим к спине и похрустим. Из-под платья ампутация достала хирургические щипцы, затем ещё одни. К позвонкам пришьём суставчик от чашечки коленной и к коленному суставу руку прирастим мгновенно. Мне было страшно. Я могла в этом себе признаться. Мысли в голове путались, я не могла пошевелиться. Не знаю, чем накачала меня ампутация, но она мешала использовать силу. Всё было не так, как с Панацеей. Та просто полностью отрезала меня от сверхспособностей, всяча же я их ощущала. Я чувствовала насекомых, могла отдавать им простейшие команды, но у меня не получилось заставить их выполнить мало-мальски сложную или требующую аккуратности задачу. А с позвонками шеи мы с одним Закончив, ампутация покачала головой из стороны в сторону. Головку с черепом внутри. Краем глаза я увидела открытую дверь холодильника, но не могла повернуть голову, чтобы посмотреть, что происходит внутри. Брайан же прекрасно видел всех нас с того места, где висел. Не хотел издаваться без боя, у меня не получилось отдавать насекомым конкретные команды, но если постараться, кое-что я сделать смогу. Чисто теоретически можно, наверное, предоставить командование насекомым подсознанию, раз сознательное пока ими управлять не способно. Я сосредоточилась на дыхании, вдох, выдох. А теперь приказ действовать. Нападайте. Если мои обычные команды на сикомами можно было представить в виде мысленно произнесённых слов, то сейчас я закричала. Я не контролировала выполнение приказа, никакого руководства на сикомами, никаких дополнительных указаний, ничего такого я просто не могла. Однако все на сикоме в радиосекти 5 или 6 квартала фринулись на ампутацию. Тоaz заметила происходящее практически мгновенно и выхватила распылитель, при помощи которого нейтрализовала первый рой. Одна изvalueOf успела уже летемпутацию, а так как я не могла контролировать свою силу, чтобы пережить все пришко, то ещё и впрыснула яд, хотя я бы не стала ей мешать, даже если бы могла. Остальные насекомые умерли после контакта со спреем, и я перестала их чувствовать. Вот только мой приказ продолжил действовать, примерно как в бою с Бакудой, когда насекомые слетались ко мне даже после того, как я потеряла сознание. Всё работало само собой, без прямого контроля. Немного жутко было наблюдать за передвижениями насекомых, видеть, насколько они инициативны, несмотря на отсутствие управления. Насекомые расползались, обходили препятствия, разбивались на группы и пытались атаковать ампутацию сзади, пока она убивала тех, что были прямо перед ней. Некоторые летающие насекомые даже закидывали ампутацию пауками сверху. Как же раздражает, услышала я её голос. Я лежала так, что могла видеть только пол, маску чертёнка если сместить взгляд влево, холодильник, в котором находился Брайан. Немногим насекомым удавалось прорваться через распыляемый спрей, но и они погибали или застывали от контакта даже с мельчайшими капельками, осевшими у неё на коже, волосах и одежде. Ответить на её комментарии я тоже не могла. Сконцентрировавшись на дыхании, я пыталась следить за происходящим, пока у меня получалось только двигать глазами и подёргивать кончиками пальцев. «Чтоб ты знала, я сделала себе иммунитет ко всем этим бестолковым слабеньким ядам и аллергенам», сказала ампутация. К тому же я легко могу отключать болевые ощущения. Не навсегда. Такого я не хочу. Но сейчас этого достаточно. Ей даже не больно. Чёрт. Она всё равно раздражает. Стоило только ампутации опустить распылитель и начать рыться в карманах, как до неё тут же добрались насекомые. Я почувствовала, как она достала длинные трубки из глоткого стекла, лабораторные пробирки. Ампутация бросила что-то в каждую из них, а затем проколола ёмкость распылителя. Врвавшееся облако убило практически всех насекомых вокруг, так что я не смогла узнать, что она дальше делала с распылителем и пробирками. "Интересно", сказала Ампутация. Я почувствовала на себе её маленькие ладошки. Ампутация перевернула меня так, чтобы мне было видно потолок, и её само. Вокруг клубилось облако из чего-то похожего на дым, это из пробирок. Дым действовал на насекомых так же, как и спрей. Ампутация создала что-то вроде газового барьера. Вitchesle, существует часть мозга, которую те, кто изучает про людей, называют корона полентия. Не путай с коронардиата. У всех про людей она немного разная и отвечает за управление силами, когда их вообще можно контролировать. Если быть точно, то за это отвечает часть корона полентия, которая называется гемма. Она позволяет нашему мозгу управлять активным аспектом силы примерно так же, как он управляет движением конечностей. Там потоцце провело рукой по моему темени и затылку, там, где их не закрывала маска. и помассировала кожу, будто ощупывая форму черепа. Коронапалентия и гемма у всех паралюдей отличаются по размеру и точному месторасположению, но находятся при этом обычно между лобной и теменной долями мозга, прямо под макушкой, если угодно. На паралюдях-преступниках лоботомия не практикуется отчасти потому, что размеры местоположения коронапалентия зависят от того, какими силами обладает пара человек, и от способа реализации этих сил. А метод пропа ошибок не очень хорошо работает на плохих страшных дядьках, которые умеют плавить плоть и выдыхать лазерные лучи. Я пытаться задрала мне голову и ощупала края маски, пытаясь понять, как её снять. Я очень хорошо разбираюсь в том, как найти коронопаленти и гемма. Чаще всего у меня даже получается предугадать, где они находятся, если знаю, какую силу обладает человек. И я умею их взламывать, делать так, чтобы силу было невозможно отключить или наоборот, временно блокировать её. Могу её даже модифицировать. Помню тот порошок, который я выдохнула тебе в лицо. В нём содержатся такие же прионы, что и в дротике, который я стрелф в твоих друзей. Они блокируют гемма, но не трогают силу. Сама подумай. Я бы не смогла экспериментировать с твоими способностями, если бы выжгла всю корону Палеонтия, верно? Верно. Ампутация наклонила мою голову и вгляделась в линзы на маске. Глаза у неё были разного цвета. Суть в том, что корона Палеонтия слишком маленькая, чтобы делать то, что она делает. Мозги у паралюдей творят просто поразительные вещи. Управление силой, все мельчайшие подробности, которые наш мозг учитывает, чтобы решить, что и как работает. Невероятный потенциал. Иногда чудовищное количество затрачиваемой энергии, весь мозг не в силах обработать такой объёмной формации, не в силах управлять такой энергией, и тем более не способен на это отросток мозга размером с киви. Как это работает? Откуда-то оно должно происходить? Хочешь знать вторую причину, почему нельзя взять и просто вырезать корону по ленте? Если это сделать, сила всё равно останется. Просто человек не сможет её контролировать. Будет пользоваться ей инстинктивно. Ампутация начала ощипывать мою маску, пытаясь найти какой-нибудь шов, застёжку или замок. Не прекращая разговаривать, она ухватилась за края выреза у меня на макушке и попробовала стянуть маску вниз. «Теперь ты должна понимать, почему меня так заинтересовало, что у тебя, несмотря на выведенную из строя гемма, всё ещё получается контролировать насекомых». Ампутация перестала пытаться стянуть с меня маску, ей мешали панели брони, а паучий шёлк и не думал рваться. Она щёлкнула пальцами, и к ней подбежал один из механических пауков. Ампутация соединила небольшую циркулярную пилу от его лапки После включения тав звала как бор-машина, ампутация начала неть за нейю разрезать мою маскула. Сейчас я буду разбирать эту маску на части. Ты даже не представляешь, как я взволнована. Быть может, ты дашь мне хоть какую-то подсказку о пассажирах? Видешь ли, я называю пассажирам нечто, подсоединённое к мозгам про людей. Он живёт до того момента, как про человека приобретает силу, помогает образоваться коронополентия. После чего ломается. Я наблюдала за тем, как работает эта сущность, когда вызывала у людей события-триггеры и записывала происходящее. Я видела, как затем пассажир Омирал, но я практически уверена, что в нас остаётся что-то связанное с ним. Он подстраивается под нас, подключает к каким-то внешним силам, которые ни ты, ни я не можем даже представить, подключает, чтобы наши способности могли работать. Вдох, выдох. Мне приходилось постоянно сознательно контролировать дыхание. Не знаю, что тот порошок со мной сделал, но он заодно как-то отключил часть те мозга, отвечающей за автоматизм простейших действий. Дыхание не поспевало за бешеным биением сердца. Отчего у меня начала кружиться голова? Или это тоже из-за порошка, или от страха? Ная не смогла его найти. Либо пассажир физически находится где-то в другом месте, либо он настолько маленький, что мне не получилось его выследить. Раз такой пассажир настолько мощный, что позволяет управлять силой даже без функционирующей геммы, а способности работают без прямого контроля с твоей стороны, то возможно, у тебя его будет проще заметить. Работа над маской и протокола довольно медленно. Она остановилась, чтобы убрать спелы с связывающей нити. Не бойся. Когда закончу, я положу всё содержимое черной коробки обратно, а затем мы сможем перейти к настоящему веселью. Она избавилась от моей маски. Вдох, выдох. Не хочу терять сознание, или лучше отключиться? Возможно, лучше быть без сознания, когда она продолжит свою работу. Ампутация провела мне пол боскальпелем так быстро и ровно, что я почти не почувствовала боли. Лишь успела заметить, как она начала убирать мои длинные волосы со скальпеля, и тут мне в глаза попали первые ручейки крови. Глаза обожгло, и я на секунду ослепла прежде, чем мне удалось моргнуть, чтобы убрать кровь. Хотелось моргать ещё, но даже веки шевелились слишком медленно. Я так и не поняла, помогали ли мне при этом контактные линзы или мешали. Вспомнился случай про зачёт, что за несколько дней до того, как я впервые вышла в костюме. Туалетная кабинка и душ из напитков. Всё началось с клюквенного сока, попавшего мне в глаза и на волосы, как дошло до того, что вместо сока меня теперь заливает кровь. «Словами не передать, в каком я восторге! Словно наступило Рождество, и пора открывать подарки! Спасибо!» Ампутация глонилась и поцеловала меня точно в центр лба. Когда она выпрямилась, её губы и подбородок были красными от крови. Не особо беспокоясь о такой мелочи, ампутация вытерла часть крови тыльной стороной ладони. Она посмотрела на циркулярную пилу и включила её. Та заработала в войну в высокой ноте. Затем остановилась. «Крутится слишком медленно!» Забилась мелипусечными кусочками шалкой брони, или что-то мы тебе было. Но не переживай, у меня есть ещё одна пила, побольше. Я её раньше уже аперировала. Сейчас я пойду и поищу. Ампутация отошла пропоф из моего поля зрения, но я по-прежнему носила с собой пробирку, из которой валил дым, и насекомые не могли на неё сесть. Однако я могла следить за ней от мече, где мой рыночный это мирать, сначала на другом конце помещения, потом в коридоре, и затем в соседней комнате. Я попыталась пошевелиться, но безуспешно. У меня получилось только дёргать кончиками пальцев и моргать, и то, если сконцентрироваться исключительно на этих действиях. Хорошо хоть глазами отодвигла свобода. Ничего не получилось сделать. В таком состоянии у меня не выходило отдать на приказом даже самый простой приказ, типа найти суку. Амбутац рассказывала о пассажире, мой союзник или партнёр в каком-то роде. Можно ли его как-то использовать? Дать ему больше свободы действий? Я вложила всю свою волю до последней капли в мысленный призыв о помощи. Ничего. Всё слишком расплывчато. Может быть, пассажир мне чем-то помогал, но у него не было никаких идей, как исправить ситуацию, о которой как бы не подумала я. Насте и мы не отреагировали. Самое время появится какого-нибудь героя-спасителя. Насте и мы перестали атаковать ампутацию, потому что не знали, где она находится. Теперь они просто парили в воздухе, ползали по стенам, и искали людей, пытаясь найти цель. Существовала вероятность, что они наткнутся ещё на кого-нибудь. Если кто-то идёт к нам на помощь, насекомые его заметят. Никого. Помощи ждать не от кого. Никто из моей команды тоже не шевелился. Если бы я могла использовать силу полностью, то сделала бы что-нибудь с дымящимися пробирками, оставленными ампутацией. Например, можно было опутать их нитями шёлкой и унести подальше. Но я не могла. Сила казалась неповоротливой, неуклюжей. В лучшем случае годилась лишь для лобовой атаки. И чёрт возьми, я просто устала. Физические, психические, эмоциональное, такая большая ответственность, столько сокрушительных поражений мы облажались, недооценили ампутацию. Я согласилась с планом Трикстера, отравить банду курика, волка и девятку, чтобы дать нам шанс проскочить и спасти Брайена. И ведь знала, что у этого плана куча дыр, и непредсказуемых факторов, но я просто слишком устала, чтобы придумать что-то другое. Всё моё внимание занимало беспокойство за Брайена, потому что он оказался в руках врага. Я могла бы просто покорно принять участь, которая хуже смерти, но как? Как убедить себя сдаться? В каком-то смысле это было очень легко. Меня привлекала идея, что после всего пережитого за прошедшие несколько недель и месяцев можно просто перестать волноваться и переживать. Даже не месяцев, а лет, если считать издевательство в школе. Я хотела сдаться, но какая-то часть меня, которая была больше, упорнее и глупее, отказывалась опускать руки».